71. Кольцо силу имеет, но не спотыкайся, сожжет. Вступаем в огненную эпоху, и силы напряжены. Нужна крайняя осмотрительность и бережность, и осторожность. Огонь — опасная стихия, и жжет неосторожно пролитые капли огненного напитка. Ибо для духа он, но не плоти. И то, что является пищей для духа и жизнью его, не может сочетаться с неочищенной плотью. Так приходим к необходимости и неизбежности не только обуздания оболочек, но и полного их очищения от всякого сор. Все тела должны быть очищены сознательно. Это и есть преображение. И совершается оно огнем сердца. В горниле сердца идет это очищение. Огненный меч очищения поднимает воспрянувший дух, пока сверкающий меч не превратится в ослепительный луч света. Поставь владыку на престол своего сердца и окружи его лучшими приношениями своего духа. Владыке служишь всюду, всегда и всем.